Глава 31. Развязка. Солнце уже село. Тусклый полумрак стоял над пыльными улицами, когда на одной из них показалась женщина, так давно отвыкшая от городского шума. Поблизости от дома она не возбудила особенного внимания, так как здесь её могли заметить только немногочисленные прохожие. Но когда она по извилистым переулкам, ведущим от реки к Лондонскому мосту, выбралась на Большую улицу, её странная фигура — вызвало общее удивление. С решительным и диким взглядом в бросавшемся в глаза траурном платье и небрежно наброшенном на голову платке, худая, бледная, как смерть, она стремилась вперёд быстрыми, но неверными шагами, не замечая ничего окружающего, точно лунатик. Она так резко отличалась от окружающей толпы, что не могла бы сильнее броситься в глаза, если бы стояла на пьедестале, Зеваки останавливались и с любопытством осматривали её. Занятые люди, встречаясь с ней, замедляли шаги и оглядывались на её странную фигуру. В группах людей, мимо которых она проходила, перешёптывались при виде этого живого призрака. И, двигаясь среди толпы, она точно создавала водоворот, увлекавший за ней и самых равнодушных, и самых любопытных». Нашеломлённая суматохой и шумом множества людей, так внезапно нарушивших её многолетнюю отшельническую жизнь, непривычным впечатлением чистого воздуха и ещё более непривычным впечатлением ходьбы, неожиданными переменами в полузабытых сценах и предметах, разницей между оглушающим впечатлением действительной жизни и смутными картинами, которые рисовало её воображение в затворничестве. Ошеломлённая всем этим, она стремилась вперёд, и ей казалось, будто она движется среди духов и призраков, а не живых людей и реальных предметов. Перейдя мост, она вспомнила, что ей нужно узнать дорогу, и тут, только остановившись и оглянувшись кругом, заметила, что её окружает толпа любопытных. «Зачем вы обступили меня?» — спросила она дрожа. Никто из ближайших к ней людей не ответил, но из дальних рядов послышался резкий голос. «Потому что вы сумасшедшая!» «Я в таком же здравом уме, как и вы все. Я не знаю, как пройти в тюрьму маршалси». Тот же резкий голос ответил. «Ну, разумеется, сумасшедшая. Ведь маршалси у вас перед носом...» Колпа захохотала, но в эту минуту молодой человек небольшого роста, с кротким и спокойным лицом, протиснулся к ней и сказал. «Вам нужно в маршалси. Я туда иду. Пойдёмте». Он взял её под руку и повёл через улицу. Толпа, недовольная тем, что у неё отнимают зрелище, теснилась со всех сторон, советуя отправиться лучше в Бедлам. После минутной толкотни на наружном дворе ворота отворились и захлопнулись за вошедшими. В старушке, которая оказалась убежищем покоя и тишины в сравнении с уличным шумом, жёлтый свет лампы уже боролся с тюремным мраком. «А, Джон», — сказал впустивший их тюремщик, — «Что это значит?» «Ничего, отец. Только эта леди не знала дороги, и к ней пристали уличные зеваки. Вам кого угодно, сударня». «Мисс Доритт, она здесь?» Молодой человек, видимо, заинтересовался. «Да, она здесь. Как же о вас сказать?» «Миссис Клянном». «Мать мистера Кляннома?» спросил молодой человек. Она стиснула губы и ответила не сразу. «Да, пожалуйста, скажите, что пришла его мать». «Изволите видеть, сударыня?» — сказал молодой человек. «Семейство нашего директора на даче, и он предоставил свою квартиру в распоряжении мисс Дорит. Не угодно ли я вас проведу туда, а затем схожу за мисс Дорит?» Она согласилась, и он проводил её по боковой лестнице наверх, в полутёмную квартиру, где оставила одно. Комната, в которой она очутилась, выходила окнами на потемневший двор, где бродили арестанты. Другие выглядывали из окон, вращались с уходившими друзьями и вообще коротали, как умели, летний вечер. Воздух был тяжёлый, знойный, спёртый. Снаружи доносились нестройные звуки вольной жизни, подобные тем неотвязным звукам и голосам, которые преследуют иногда больного. Она стояла у окна, ошеломлённая, глядя вниз на тюремный двор, точно своей прежней темнице, как вдруг тихий и удивлённый голос заставил её вздрогнуть. Перед стояла крошка Дорит. «Возможно ли, миссис Кленнам, вы выздоровели?» «Как счастливо!» Крошка Дорит остановилась, не замечая ни счастья, ни здоровья, на лице обращённом к ней. «Это не выздоровление, не сила. Я не знаю, что это такое». Миссис Кленнам сделала жест, как бы давая понять, что дело не в этом. «Вам оставили пакет с тем, чтобы вы передали его Артуру, если никто не потребует его у вас?» «Да, я его требую». Крошка Дорит достала его и положила в протянутую руку, которая, приняв пакет, осталась в том же положении. «Имеете вы понятие о его содержимом?» Испуганная её появлением, странной свободой движений, которая, по её собственным словам, не была силой, всем её видом, видом ожившей картины или статуя. Крошка Дорит ответила, «Нет. Прочтите». Крошка Дорит взяла пакет из протянутой руки и сломала печать. Миссис Клян отдала ей пакет, лежавший внутри, а другой оставила у себя. Тень от тюремной стены и построек и в полдень не пропускала яркого света в эту комнату. Теперь же в ней так стемнело, что читать можно было, только у окна. Крошка Дорит подошла к окну, откуда виднелась полоска яркого летнего света, и принялась читать. После двух-трёх восклицаний удивления и ужаса она замолчала, И дочитала молча, а когда закончила и обернулась, её бывшая госпожа стояла перед ней на коленях. «Теперь вы знаете, что я сделала?» «Да, кажется, боюсь, что... да, хотя всё это возбудило во мне такой ужас, жалости и горесть, что я не могу дать себе вполне ясного отчёта», сказала крошка Дорит, дрожа от волнения. «Я возвращу вам всё, что удержало у вас. Простите меня. Можете ли вы простить меня?» «Могу, и, видя Бог, прощаю. Не целуйте мне платья. Не стойте передо мной на коленях. Вы слишком старые для этого. Я и так, и без этого. Прощаю вас. У меня есть ещё просьба к вам». «Хорошо, только встаньте», — сказала крошка Дорит. «Нельзя смотреть равнодушно, как ваша седая голова склоняется передо мной. Встаньте, ради Бога. Позвольте, я помогу вам». Она подняла её и, слегка отшатнувшись, посмотрела на неё с жалостью. «Моя великая просьба?» Из неё вытекает и другая, великая мольба, с которой я обращаюсь к вашему сострадательному и кроткому сердцу. «Не говорите Артуру ничего, пока я жива». «Если, обдумав всё это, вы найдёте, что для его пользы следует рассказать ему об этом, пока я жива, тогда расскажите». «Но если вы не найдёте этого, обещайте мне пощадить меня до моей смерти». «Я так огорчена, и мои мысли так путаются от всего, что я прочла», ответила крошка Дорит, «что мне трудно дать определённый ответ». «Если я буду уверена, что мистер Кленнам не получит никакой пользы от этого, что узнает об этом». «Я знаю, что вы привязаны к нему, и прежде всего подумаете о нём. Пусть так, я этого и хочу. Но если, принимая в расчёт его интересы, вы найдёте возможным предоставить мне прожить в мире остаток моей жизни, сделаете ли вы это?» «Сделаю. Да благословит вас Бог». Она стояла в тени, так что крошка Дорит не видела её лица, но в её голосе, когда она произнесла эти слова, звучало глубокое волнение. В нём чувствовались слёзы, столь же странные в её холодных глазах, как движение в её окоченевших членах. «Быть может, вы удивляетесь», — сказала она более твёрдым голосом, «что мне легче признаться во всём этом вам, которую я обидела, чем сыну, той, которая обидела меня. Потому что она обидела меня. Она не только совершила смертный грех перед Господом, но я обидела меня». Из-за неё отец Артура был для меня чужим. С первого дня нашей совместной жизни я была для него ненавистна. В этом виновата она. Я сделалась бичом для них обоих. В этом виновата она. «Вы любите Артура. Я вижу краску на вашем лице. Пусть это будет зарёй счастливых дней для вас обоих». «И вы, вероятно, думаете, почему я не доверилась ему?» хотя он так сострадателен и добр, как вы. Вы думаете об этом?» «Моему сердцу не может быть чужда никакая мысль», ответила крошка Дорит, «которая проистекает из уверенности в доброте, великодушии и сострадательности мистера Кленнама». Я не сомневаюсь в этом. И всё-таки Артур — единственный человек в мире, от которого я желала бы скрыть это, пока живу. С детства, с тех пор, как он начал помнить себя, Он помнит мою суровую, карающую руку. Я была строгая с ним, зная, что пороки родителей передаются детям и что он отмечен грехом уже со дня рождения. Я следила за ним и его отцом, зная, что слабость отца всегда готова проявиться в нежности к ребёнку и не допуская того, чтобы ребёнок мог найти путь к спасению, не воспитавшись в труде и страданиях. Я видела, как он, живой портрет своей матери, с ужасом поглядывает на меня из-за своих книжек и пытается смягчить меня так же, как его мать, только ожесточая меня. Заметив, что её слушательница отшатнулась в ужасе, она остановилась на минуту среди этого потока слов, произносимых глухим монотонным голосом. Для его же пользы, не ради отмщения, за мою обиду. Что значила я и моя обида в сравнении с проклятием неба? Я видела, что ребёнок вырастает не избранником неба по благочестию. Грех матери слишком тяготел над ним, но всё-таки правдивым, честным и послушным. Он никогда не любил меня, а я смутно надеялась на это. Плотские привязанности одолевают нас, вступая в борьбу с нашим долгом и обязанностями. Но он всегда относился ко мне почтительно и исполнял свой долг относительно меня». Так поступает он до сегодня. Чувствуя в своём сердце пустоту, значение которой он никогда не мог понять, он отвернулся от меня и пошёл своим путём, но сделал это почтительно и с уважением. Таковы были его отношения ко мне. С вами у меня более поверхностные и кратковременные отношения. Когда вы сидели подле меня с шитьём, вы боялись меня, но думали, что я оказываю вам услугу, «Теперь вы знаете все, знаете, что я обидела вас. Но пусть вы не поймёте и осудите цели-мотивы, руководившие мной. Мне легче вынести это от вас, чем от него. Ни за какую награду в мире я не соглашусь быть низвергнутой с высоты, на которой он видел меня всю жизнь, и превратиться в его глазах в недостойное уважение презренное существо». Пусть это случится, если уж суждено этому случится, когда меня не станет. Но пока я жива, избавьте меня от этого. Не дайте мне почувствовать, что я умерла и погибла для него, точно испеплённая молнией и поглощённая землетрясением. Её гордость жестоко страдала, когда она говорила эти слова, и не менее жестоко, когда она прибавила. «Я вижу, что вы отворачиваетесь от меня даже теперь, точно считаете жестокой». Крошка Дорит не могла скрыть этого, она пыталась не показывать своего чувства, но невольно отступила в ужасе перед этой ненавистью, плавшей так яростно и так долго. Никакая софистика не могла скрыть перед ней истинную природу этой женщины. «Я сделала то, — сказала миссис Кленнам, — что мне предназначено было сделать. Я восстала против зла, а не против добра. Я была орудием, покаравшим грех». «Разве такие же грешники, как я, не являлись подобным же орудием во все времена?» «Во все времена?» — повторила Крошка-дурик. «Если даже моя личная обида влияла на меня, если личная месть руководила мной, то неужели мне нет оправдания?» «Вспомните старые дни, когда невинные погибали вместе с виновными, когда тысячи гибли за одного, когда ненависть к праведным...» не утолялась даже кровью и всё-таки находила милость перед лицом Господа. «Миссис Кленнам, миссис Кленнам!» — воскликнула крошка Дорит. «Злобные чувства и беспощадные дела не утешение и не пример для нас. Моя жизнь протекла в этой жалкой тюрьме. Я мало чему училась, но позвольте мне напомнить вам позднейшие и лучшие дни». Будем руководиться только словами того, кто исцелял больных, воскрешал мёртвых, помогал удручённым и гибнущим, терпеливого учителя, скорбевшего о наших слабостях. Мы не собьёмся с пути, если пойдём за ним, и не будем искать никакого другого пути. В мягком свете вечернего неба, озарявшего место её испытаний в детстве и юности, она представляла резкий контраст с чёрной фигурой старухи, стоявшей в тени, Но контраст жизни и учения, о которых она говорила, с мрачной историей старухи, был ещё резче. Эта последняя опустила голову и не отвечала ни слова. Так стояла она, пока не зазвонил первый звонок. «Слушайте», — воскликнула она, вздрогнув, «я сказала, что у меня есть ещё просьба к вам. Эта просьба не допускает отсрочки». Человек, который оставил вам этот пакет и у которого в руках подлинные документы, дожидается у меня в доме. У него нужно купить документы, иначе Артур узнает обо всём. Он требует большую сумму, которую я сейчас не могу собрать. Но он не соглашается на отсрочку, угрожая сообщить обо всём вам. «Пойдёте ли вы со мной сказать ему, что уже знаете? Пойдёте ли вы со мной помочь ему, уговорить его?» «Не отказывайте мне. Я прошу вас именем Артура, хотя не смею сказать ради Артура». Крошка Дорит охотно согласилась. Она на минуту отлучилась в тюрьму и, вернувшись, сказала, что готовы идти. Они спустились по другой лестнице, минуя сторожку, и, пройдя через наружный двор, теперь спокойный и безлюдный, вышли на улицу. «Был один из тех летних вечеров, когда вместо ночи наступают длинные сумерки». Небо было чисто и ясно, улица и мост видны далеко вперёд. Люди сидели и стояли в воротах, играя с детьми и наслаждаясь летним вечером. Иные прогуливались на воздухе, дневная суета кончилась, и кроме них двоих никто не торопился. Когда они переходили через мост, колокольни и шпили бесчисленных церквей точно выступали из мглы, обычно окружавшей их, и подступали ближе. Дым, поднимавшийся к небу, потерял свой грязный оттенок и казался светлым и ярким. Красота солнечного заката ничего не теряла от длинного светлого пушистого облака, протянувшегося вдоль горизонта. Из лучезарного центра расходились по всей длине и ширине спокойного небосклона снопы света, превратившие терновый венец в пышную корону. Миссис Кленнам, не так бросавшаяся в глаза в сумерках и, когда шла не одна, не возбуждала теперь назойливого любопытства. Они оставили большую улицу и свернули в лабиринт глухих безлюдных переулков. Калитка была уже близко, когда раздался шум, подобный удару грома «Что это? Поспешим!» — воскликнула миссис Кленнам. На одно мимолетное мгновение перед ними мелькнул старый дом, окно, человек, покуривавший папиросу, лёжа на подоконнике. Новый раскат грома, и весь дом как-то осел, зазмеился трещинами разом в пятидесяти местах, зашатался и рухнул. Оглушённые грохотом, ослеплённые пылью, ошеломлённые и задыхающиеся, они стояли, закрыв руками лица. Пыльный вихрь, заслонивший от них ясное небо, рассеялся, и снова мелькнули звёзды. Когда, опомнившись они стали звать на помощь, громадная труба, которая одна стояла неподвижно, как башня среди урагана, покачнулась, треснула и рухнула на кучу обломков. Как будто каждый её осколок стремился похоронить поглубже раздавленного негодяя. Почерневшая от пыли до неузнаваемости, они с криком и плачем выбежали на улицу. Тут миссис Кленном упала на камни мостовой и с этой минуты уже ни разу не могла пошевелить рукой или произнести хоть слово. Три года ещё провела она в кресле на колёсах, следя внимательным взглядом за окружающими и, по-видимому, понимая тех, кто обращался к ней. Но суровое молчание, которое она так долго хранила, снова сковало её, и только сознательные взгляды и слабые утвердительные или отрицательные движения головы показывали, что она жива. Эфри прибежала за ней в тюрьму и заметила их на мосту. Она подбежала как раз вовремя, чтобы принять свою госпожу на руки, отнести в соседний дом и начать ухаживать за ней. Таинственные шорохи объяснились. Эфри, как многие великие умы, верно подметила факты, но вывела из них ложную теорию. Когда пыльный вихрь улёгся, толпы народа собрались вокруг развалин и сформировались партия охотников, принявшихся за раскопку. Говорили, что в доме было 100 человек в момент падения, что их было 50, что их было 15, что их было двое. В конце концов, остановились на двоих — иностранцы и мистеры Флинтуинча. Рыли всю короткую летнюю ночь при свете газовых рожков, рыли, когда солнце показалось на горизонте, рыли, когда оно поднялось к зениту, рыли, когда оно склонилось к закату и скрылось, наконец, за горизонтом. Ночью и днём раскопки шли без перерыва. Рыли, увозили и уносили землю, мусор и осколки в тачках, телегах, корзинах. Но наступила уже вторая ночь, когда нашли грязную кучу тряпья, которая была иностранцем, до тех пор, пока голова его не разлетелась, как стеклянный шар от удара громадной балки. Флинтуинчи не нашли, раскопки продолжались ночью и днём. Говорили, что в доме были крепкие погреба, что Флинт находился в одном из них в момент катастрофы и уцелел под его крепкими сводами. Что рабочие даже слышали его глухой, задыхающийся голос. «Я здесь!» На другом конце города рассказывали даже, будто рабочим удалось установить сообщение с ним по трубе и доставить ему суп и водку, и будто он ободрял их с удивительной твёрдостью духа, говоря, «Ничего, ребята, всё хорошо, только ключица сломана». Но разрыли и убрали всю груду обломков до основания. Открыли, и погребая, а ни один заступ, ни одна кирка не натыкались на Флинтуэнча — живого или мёртвого, целого или раздавленного. Тут только начали соображать, что Флинтуинча не было в доме в момент катастрофы, что его видели в банкирской конторе, где он разменивал векселя на звонкую монету, стараясь набрать столько денег, сколько было возможно в такой короткий срок, и употребляя исключительно в свою пользу свои полномочия в качестве представителя фирмы. Эфри вспомнила, что хитрец говорил об объяснении, которое он даст её госпоже завтра вечером. По её мнению, он просто намеревался удрать, и в этом, собственно, заключалось всё объяснение. Но она умолчала об этом, искренне радуясь, что отделалась от него. Так как казалось весьма правдоподобным, что человек, который не был погребён, не может быть откопан. Раскопки были прекращены и рыться дальше в недрах земли сочли излишним. Многие отнеслись к этому решению с большим неудовольствием и остались при убеждении, что Флинн лежит где-нибудь в недрах геологических формаций Лондона. Убеждение это осталось непоколебимым, хотя с течением времени было получено известие, что в Голландии на старинных набережных Гааги и в кабачках Амстердама Видели какого-то старика с торчащими по ухом концами галстука, несомненно, англичанина, известного среди голландцев под именем мистера ван Флинте Винге?